глава двадцать первая люблю ханду сообщила нам мару во время прогулки шли мы втроем я мия и наша проводница троица друзей по доброй традиции решила что лучше займутся осмотром окрестностей самостоятельно в аукционном доме им ничего нужно не было да и со спирами становилось туговато мия тоже изначально собиралась с ними но я уговорил ее тоже пойти на аукцион. «Город как город», — пожал я плечами. «Ханду мне не очень нравился по уже оговоренным причинам. Людный, давящий, чувствуешь себя муравьем на этих улочках. Этим мне не нравился и Варандер, но тут все было еще хуже». «Сразу виден сельский житель», — хихикнула девушка. «Вы ведь в деревне выросли». «Технически Дайвард — это город», — не согласилась Мия. Там есть завод, он делает его городом. Но в остальном ты права. Там и впрямь все простое. Кстати, Мару, начала сестрица, бросила на меня короткий взгляд и подмигнула: А где ты родилась? Ты столько про нас знаешь. Может, и про себя немного расскажешь? Ардену, думаю, было бы очень интересно узнать. А, -а, -а. так вот что она задумала. Ох, Мия! Я чувствовал себя немного неловко, и все, что мог в этой ситуации, выражать неодобрение взглядом. «Тебе правда так интересно?» Мару развернулась и стала шагать спиной вперед, сложив за ней же руки. При этом мы шли в толпе, и девушка ухитрялась легко ни с кем не столкнуться. Я уже спрашивал Мару о ней в самом начале знакомства, но тогда она отмахнулась от вопроса. «Сейчас же что-то однозначно изменилось». — Мне бы, правда, хотелось узнать тебя лучше, — сказал я уже без прежнего давления. Мару нахмурилась, задрала голову кверху, взглянув на небо, после чего все-таки сказала. — Да нечего особо рассказывать. Я на самом деле знатная, причем из довольно большого и богатого клана. Но даже не просите рассказывать о нем. — Ты из богатого клана? — удивился я. — А что, не похоже? — хихикнула она. Да, знаю-знаю, как это звучит, но это чистая правда. Просто я не очень-то люблю свой клан и то, что он делает. Так что в какой-то момент я решила послать их куда подальше и сбежала. Ну а там немного побегала, вляпалась в пару историй и в конечном итоге оказалась в Союзе. Мой наставник, мудрец Эдай, сам меня нашел и предложил вступить в Союз. Так я обрела новую семью, и свободу, о которой мечтала. — И твои тебя просто так отпустили? — спросила Мия. — Нет, конечно. Ух, они очень сильно злились. Называли позором семьи, и все в таком духе. Но раз я в союзе, то уже не принадлежу к их клану. Они не могут вернуть меня силой, не поссорившись с союзом. Только вынудить вернуться самостоятельно. Но я не вернусь. — И большой твой клан? — спросил я. — Больше твоего дома. Намного. Реально. Он очень большой и очень могущественный. Но давайте не будем об этом, правда. Не люблю об этом вспоминать. — Как скажешь, — согласился я. Не знаю, насколько сказанная правда, но мне по большому счету было все равно. Мару быстро сменила тему, рассказывая то об одном, то о другом. Она вообще любила поболтать и подчеркнуть, как много знает. А я внезапно понял, что мне на самом деле нравится ее слушать. У Мару достаточно приятный голос, и зачастую она рассказывала о даже банальных вещах с такой увлеченностью, словно сама была от этого в восторге. «Мару», — позвал я ее, когда она закончила один свой рассказ, но еще не начала другой. «Да». «Ты предлагала погулять на празднике?» «Я согласен». Она с шага сбилась, — и чуть не запнулась о собственные ноги. — Здорово! — слегка заикаясь и заливаясь краской, воскликнула она. — Ой, мне что-то перекусить захотелось. Идите, я сейчас куплю что-нибудь и вас догоню. И просто скрылась в толпе. — А она все-таки милая, — заулыбалась Мия. — Еще бы не была шпионкой, — вздохнул я. — Я горжусь тобой, братец. Ты правильно поступил, что согласился а я по-прежнему считаю, что это ошибка». «Тогда почему ты -то согласился?» — удивилась сестра. «Сложно сказать. Я просто словно дошел до какого-то переломного момента своей жизни». Слова Юл о том, что она не хочет быть заложником дара, переход во внутренние витки, мои собственные попытки убежать от прошлого — все это слилось в один крупный бурлящий ком, от которого я пытаюсь убежать через тренировки. Знаешь? Схватка вместе излома что-то надломила во мне, вернее, доломала окончательно. Все те годы, что я жил этой, новой жизнью, я пытался быть лучше, воином, идущим по пути справедливости. «А разве ты им не идешь? Не так, как ты или остальные», — покачал я головой. «Я просто понял, что живым я чувствую себя лишь в окружении врагов, что мне, по большому счету, нет дела, кого убивать» сектантов или орденцев. Важна лишь битва, и только она. — Понимаю, — печально сказала сестра. И закрывая глаза, я вижу только битву и смерть. И я просто подумал, что, может, подобные вещи и заставят меня увидеть что-то другое. Приятные воспоминания о вещах, с ней не связанных. Наши разговоры у костра, истории Мару о городах, Я бы даже сказал, что само ее предложение пойти на свидание, да еще в день воздаяния, это словно знак духа спирали, мне, что надо что-то поменять в этой жизни. А ты, значит, веришь в знаки? Сложно не верить, когда ты видел вечность собственной персоной. Ну или аватар. Я не очень-то в этом разбираюсь. Даже завидую тебе немного. Думаю, половина из живущих готовы были бы на многое, чтобы встретиться с духом. «То, что я пережил, явно того не стоило», — скривился я. «Не буду спорить», — легко согласилась Мия. «А что до Мару, тебе правда стоит дать ей шанс. Пусть я с ней знакома не так много, но она мила и обаятельна, и действительно не думаю, что у нее лишь рабочий интерес к тебе. Иначе она бы так не смущалась при всех этих разговорах». «Доверюсь твоему чутью», — кивнул я. В конце концов, ты права, говоря, что это свидание ни к чему меня не обязывает. Погуляем, послушаю ее болтовню, полюбуюсь на фейерверке. — Украдешь пару поцелуев? — хихикнула сестра, а я небрежно отмахнулся от этого утверждения. — И не делай такое лицо, давай, давай, чтоб без поцелуя не возвращался. Я улыбнулся. — Вот ведь, действительно же переживает за мое счастье. В этот момент вернулась Мару с тремя палочками золотистых пирожных. — Вы тут обо мне болтаете? — прищурилась она с хитрой улыбочкой. — Да, — подтвердила Мия. — Убеждаю своего глупого, чересчур серьезного братца, украсть твой поцелуй на празднике. Я вздохнул и неодобрительно покачал головой. Мия веселилась, а Мару, став еще более красной, молча протянула нам по палочке и попыталась сделать вид, что этого не слышала. Но выходило плохо, ведь больше она ничего не рассказывала, просто молча вышагивала впереди, боясь повернуться. — Ну и зачем ты так? — шепотом укорил я сестру. — Ох, молодежь! — веселилась Мия. — Вы такие милые! — Я старше тебя. — В этой жизни нет? — подмигнула она. — Неважно. Дальнейший путь мы шли молча. И неловкость ситуации стала уж очень показательной. Все-таки зря сестра это сделала. Теперь Мару было неловко, а я просто жалел, что вообще согласился, и тем более, что поделился этим с сестрой. Одно дело выговориться о прошлом, она в этом плане меня здорово поддержала, а другое — о сердечных делах. При последних Мия превращалась в мамочку, которая, желая помочь, чересчур усердствует. «Мы пришли», — внезапно объявила Мару, приведя нас к огромным красным воротам, за которыми находился огромный дворец, легко поспоривший бы размерами с дворцом наместника в моей родной провинции. «Это аукционный дом». На входе стояло несколько охранников, каждый из которых, по ощущениям, был немного сильнее меня. «Впечатляет. Как я понял, для этих краев Такой уровень силы считался средним, и воин седьмой ступени мог вполне неплохо устроиться. А тут подобные просто охранники. Но с охраной мы не говорили. Мару указала нам на что-то вроде каменной статуи с человеческий рост, изображающей волка с открытой пастью. Именно в нее девушка и вложила руку так, чтобы запястье оказалось в центре пасти. Глаза статуи мигнули и Мару жестом попросила нас сделать точно так же. Понятно, это тоже проверка клейма на руке. Спустя пару мгновений, как Мия вложила свою руку, двери неторопливо стали распахиваться самостоятельно, и наша троица шагнула в них. И вот мы были внутри роскошного сада, дорога через который вела нас к огромной пагоде, один вид которой заставлял слегка кружиться голову. Нас никто не встречал, по крайней мере, пока, и, что любопытно, мы были почти единственными посетителями аукционного дома. Лишь ближе непосредственно к зданию мы пересеклись с довольно примечательной парочкой. Красивая светловолосая женщина в белоснежном ханьфу, глаза которой буквально полыхали фиолетовым огнем. Ее сопровождал мрачного вида мужчина в маске. Высокий, выше меня на голову, На груди кераса из металлических пластин, массивные наплечники, к которым крепился алый плащ с неизвестным гербом. Его голову покрывала длинная круглая шляпа в цвет плаща. Мару проводила их крайне заинтересованным взглядом, но сама эта парочка не обратила на нас никакого внимания. И это хорошо. Мужчина был опасен. Я не мог почувствовать его уровень силы, он его скрывал. Но порой этого и не требуется. Достаточно просто знания, что есть люди, с которыми тебе пока не тягаться. Так было, например, с демоническим копьем вечной тьмы, но тогда у меня просто не было выбора — либо он, либо я. Парочка осталась позади, и я выбросил ее из головы. Мало ли тут сильных воинов. Как я понял из слов Мару, чем ближе к небесной столице, тем выше общий уровень сил. Но в отличие от внешних витков, тут воины выше пятой ступени не такие уж и редкие гости. И тот мужчина вполне мог быть четвертой или даже третьей ступени. «Мару, а это точно аукционный дом?» — спросила Мия, чувствуя себя словно немного неуютно. И я ее понимал. «Тут вообще кто-нибудь есть, кроме нас?» «Это главный аукционный дом». — пояснила проводница. — Есть малый, и там очереди. А еще не настолько выгодные условия. — И почему же нас пустили сюда? — Не думаю, что дом Контр настолько влиятельный, чтобы нас обслуживали индивидуально. — Потому что я с вами. Собственно, поэтому про свой клан я вам немного и рассказала. Так и думала, что будет подобный вопрос. Для того, чтобы попасть сюда, я использовала метку своего дома, а не союза. Погоди, у тебя две метки? заинтересовался я. Конечно, это не запрещено, но встречается не так уж часто. Например, у твоего отца Ромея Контора тоже две метки. Одна родовая, другая о принадлежности к Вечной Божественной гвардии. Это мой случай, хоть родовой я стараюсь и не пользоваться. Получается, вторая относится к организации. Да, организации с метками на самом деле не так много, пара сотен может. «Ой, а вот это к нам!» — воскликнула девушка, и действительно рядом с нами буквально материализовался человек, упитанный, облаченный в бело золотистое ханьфу, с абсолютно белым напудренным лицом. «Добро пожаловать в аукционный дом тысячелетнего золота!» Голос мужчины был высоким, почти песклявым и вместе с тем достаточно громким. «Рад приветствовать госпожу из дома Роддей. Дом и значит, не получилось у Мару скрывать, из какого она клана. Вскрылась буквально через десять минут. И девушка это поняла, отчего и скривилась при упоминании своей фамилии и даже немного покосилась на нас, словно проверяя реакцию. Только, видимо, она забыла, что нам все эти названия совершенно ни о чем не говорят. «Спасибо за радушие», — сказала она мужчине. «Но не могли бы вы не говорить так громко?» Я тут слегка инкогнито и вообще лишь помогаю друзьям. — Вот как! — понимающе кивнул мужчина. — Как вам будет угодно. Прошу следовать за мной. И он двинул в сторону павильона. Причем делал это очень странно, используя непонятную технику шагов. Непонятную по той причине, что двигался он с обычной скоростью, но ноги при этом просто размазывались, превращаясь в размытый силуэт. Единственный эффект от такого, что местный встречающий словно плыл над землей. Мы прошли в просторный зал, где в самом центре находились три огромные вращающиеся колонны, на поверхности которых мерцали символьные конструкты. К сожалению, они вращались слишком быстро и менялись местами, отчего ни одну из них я не мог толком рассмотреть. Крайне сложный артефакт, еще бы понять, что он делает. Да и если посмотреть внимательно, то все помещение — это огромный артефакт. Даже на полу были части символьного конструкта. — Купить или продать? — все вместе, — ответила за нас Мару. — Вначале продать, затем купить. — Как вам будет угодно, — кивнул мужчина, а девушка тем временем достала из своего пространственного хранилища горсть пилюль. Правда, из рук мужчина их не взял, вместо этого отступил, и указал куда-то. Я не сразу понял, что он хочет, но вот Мару поняла сразу. Она подступила к колоннам, и перед ней прямо из пола выдвинулось что-то вроде стены с полостью внутри. Девушка ссыпала туда пилюли, после чего стена скрылась обратно в полу, а колонны начали проецировать в воздухе список переданного. — Все точно? — спросил работник аукциона, указывая на светящиеся символы. — Да. — ответил я вместо Мару. Но, тем не менее, работник ждал именно ее ответа. Она тоже это поняла. — Как я уже сказала, я тут лишь сопровождающий. Обращайтесь с уважаемым Арденом Контором, как со мной. — Как вам будет угодно. И я только сейчас заметил, что мужчина практически не смотрел на нас до этого момента. Все его внимание было сосредоточено исключительно на Мару. А мы были просто безликими слугами. Теперь же он смотрел и улыбался именно мне. — Значит, вы подтверждаете? — Все верно. — Начальная цена составит... Он сделал паузу, а надпись в воздухе стала меняться. — 163 тысячи небесных спиров. Я рассчитывал на более чем 200, решил поторговаться, как обычно делала Мару. А девушка на это выдала снисходительную улыбку, словно я сделал сейчас небольшую глупость. Это предварительная цена, уважаемый Контор. Если на лот будет спрос, то цена вырастет. Порой многократно, но, говоря прямо, я бы на это не слишком рассчитывал. Пелюли даже крови, являются обычным товаром. Дорогим, элитным, но недостатка в нем нет. Даже 160 тысяч — это отличные деньги, а для меня еще и огромные. Хватит, чтобы обеспечить всем необходимым и себя, и родных. Спасибо. «Я понял. А как посмотреть доступные лоты?» «Сюда». Он махнул рукой, и с другой стороны колонн выступила небольшая металлическая панель, в центре которой находилась сфера, наполовину утопленная в металлическую поверхность. «Направьте духовную энергию в контроллер, а дальше вы поймете. Если вам что-нибудь приглянется, сообщите. Я объясню, как сделать ставку». «Благодарю». Подошел... Коснулся сферы, и перед глазами возникло изображение списка лотов. И чего тут только не было. Вначале лоты шли в хронологическом списке. Даже мои пилюли уже отразились в нем. Но прокручивать сотни позиций, некоторые из которых были вообще мне не интересны, было очень долго и неудобно. Так что пришлось заняться сортировкой. И такая функция тут была. Удивительный артефакт каталогизирует и визуализирует. Я могу даже посмотреть на продаваемый предмет, чуть ли не изучить каждую его шероховатость. В первую очередь меня интересовала алхимия, разумеется. Что-нибудь вроде зелий спирального источника, только более высокого уровня. Если достану хоть несколько таких, смогу заметно усилить друзей. Да и себе может что присмотреть. Я без труда нашел такое. Зелья спирального источника, за которые Хон Винг и Гаррона едва не отдали своей жизни, тут стоили неприлично низко. Минимальная цена была в районе тысячи небесных спиров. Теперь понятно, почему во внутренних витках сосредоточие есть у двух трети населения. Купить такое зелье и возвыситься стоит совсем ничего. Выпил и ты воин, даже без таланта, даже будучи стариком, безумие какое-то. Да на деньги, что я выручу с пилюль, я без труда могу странников гор из кризиса вытащить. Хотя и не вижу причин это делать, свои долги я отдал. Но, к сожалению, великое зелье спирального источника, рассчитанное на восьмую ступень, стоило уже сто тысяч. Вечное зелье спирального источника для шестой ступени стоило уже от пяти миллионов, а божественное для четвертой вообще больше ста миллионов небесных спиров. Для второй не было вообще, что, впрочем, логично. Может, еще пилюль добавить на продажу? Но у меня и так осталось всего восемь штук для шестой ступени. И мне крайне не хотелось сейчас лишаться такого козыря на непредвиденный случай. Может, у меня есть еще что продать? А что именно? Той оружейной коллекции, что передал мне Дорман, давно нет. Часть избагрил Гарроне, часть переплавил на артефакты. И что остается? Артефакты. Я отступил от сферы и подозвал Мару. Слушай, а я могу продать тут артефакты демонического типа? Например, кольцо, что трансформирует одну энергию в другую? Спиральную в демоническую? И наоборот. Стой. У тебя есть артефакт, что трансформирует энергию свободно? Из одной в другую? В обе стороны? В ее глазах горело изумление. Это настолько ценно. Сами по себе артефакты способны превращать одну энергию в другую в одну сторону, не сказать, что редкие, но достаточно ценны, но в обе стороны. Это штучный товар. Они очень дорогие. То есть выставить я их могу. Можешь, но давай от моего имени. Почему от твоего? Потому что продавец такого отмечается в системе. И учитывая, насколько редкий товар, то к тебе могут возникнуть вопросы. Ты же не хочешь, чтобы какой-нибудь воин из первого витка, не сумев купить кольцо, решил тебя найти и поинтересоваться, откуда оно у тебя? А к тебе не прилетят? Они увидят герб дома Родды на лоте. Ко мне вопросов не будет». «Понял», — кивнул я. Учитывая, что она раньше не смылась с пилюлями, то и сейчас с ее стороны обмана не ожидал поэтому без сомнений достал из пространственного кармана кольца и насыпал ей в ладонь. «У тебя оно не одно? Откуда?» «Сам сделал», — признался я. «Серьезно? Это так удивительно!» «Даже не представляешь, насколько!» Мару забрала кольца и направилась к мужчине. Тот уже привычным жестом призвал контейнер, и девушка сложила кольца туда. Они по договоренности были помечены гербом роддой. «Это не шутка?» — охнула Мия, увидев числа. «Штучный товар, я же говорила!» — кивнула Мия. «Цена может еще вырасти!» За пять колец, что были неудачными экземплярами, которые я впоследствии думал пустить на переплавку, назначили цену почти в два миллиона небесных спиров. Отданные кольца были вполне себе рабочими, просто не способны передавать тот объем силы, который мне необходим. Но для какого-нибудь демонического практика даже крохи — это огромный плюс. Пара таких колец, и он сможет пассивно себя подпитывать без всяких пилюль. Причем каким бы способом ни оценивались артефакты, он был достаточно точным. Кольца различались в цене, и половину стоимости занимала самое лучшее. Выходит, что если я сейчас отправлюсь заниматься артефакторикой и сделаю лучше, то и цена будет выше. Сколько будет стоить кольцо для нормального обмена энергии моего текущего уровня? 5 миллионов? 10? Какие-то безумные цифры, если подумать. Да и смотря другие лоты, я понял, что чем выше ты по возвышению, тем дороже стоят вещи соответствующего уровня. И то, что для внешних витков деньги, которые за 10 жизней не потратишь, то для небесной столицы жалкие гроши. Пусть так, но, кажется, у меня появилась возможность очень сильно поправить свое материальное положение.